Глава 4. Верджиния Мейсон и больница Мичигана лишь два из множества ярких примеров, которые появились в здравоохранении в последние годы. Есть и другие. В области анестезиологии, например, исследование медицинских ошибок в Массачусетсе выявило, что у половины анестезионных аппаратов поворот рукоятки по часовой стрелке приводил к увеличению дозы лекарств. а у другой половины поворот той же рукоятки уменьшал дозу. Это проблема того же типа, что и одинаковые переключатели в кабине самолета Б-17, ставшие причиной ряда катастроф в 1940-х годах. Однако ее не заметили по простой причине. Ошибки не анализировались и вообще игнорировались. После публикации исследования дизайн анестезионного аппарата был изменен. И смертность снизилась на 98%. Это может показаться чудом, но удивляться не следует. Вспомним о том, что новый дизайн панели B-17 почти полностью исключил вероятность аварии на взлетно-посадочной полосе. Но не все так радужно. В Великобритании Мид Стаффордширский фонд Национальной системы здравоохранения НСЗ более 10 лет не обращал внимания на ошибки врачей. результатом чего стали, по всей видимости, сотни смертей, которых можно было бы избежать. Тревожные сигналы, касающиеся халатности и пренебрежения правилами, поступали годами, но игнорировались персоналом больницы и всеми организациями, регулирующими деятельность НСЗ, включая Министерство здравоохранения. Подобные случаи выявляют проблему профессиональной культуры здравоохранения во всей полноте. Не только сами врачи предпочитают замалчивать свои ошибки, а иногда и в случае халатности. Регулирующие структуры также воздерживаются от расследований. Похожие проблемы вскрылись в результате скандала в больнице полуострова Фернис на севере Англии. Неоднократные ошибки и ненадлежащий уход за пациентками в родильном отделении больницы замалчивались более 10 лет. Нашемявший 250-страничный доклад, опубликованный в 2015 году, выявляет 20 случаев существенных и фатальных нарушений, ставших причиной смерти трёх матерей и 16 младенцев во время или сразу после родов. Но и эти, вызвавшие общественный резонанс трагедии, вершина айсберга. Проблема куда глубже, она в рутинных трагедиях, которые случаются каждый день в больницах по всему миру. Проблема в здравоохранении в целом. За пару недель до того, как моя книга отправилась в типографию, эпохальный доклад особого комитета палаты общин констатировал, что НСЗ по-прежнему не способен учиться на своих ошибках. Независимая система расследования происшествий и извлечения уроков из наиболее серьёзных клинических неудач не внедрена. Нет ни людей, ни организаций, которые были бы ответственны за качество клинических исследований и за то, что извлечённые уроки увеличивают уровень безопасности по всей НСЗ. Комитет признал, что структуры, отвечающие за сообщения об ошибках и расследование инцидентов, созданы. Однако подчеркнул, что нормальной работе этих структур мешает профессиональная культура здравоохранения. Вот лишь один пример. Как свидетельствует Скотт Морис, из-за врачебной ошибки потерявший сына Последующие расследования проводились с целью не выявить промахи, а скрытых. Имеющуюся у нас информацию мы по большей части получили не благодаря анализу или расследованию НСЗ, а она всплыла вопреки НСЗ, сказал Мориш на слушаниях комитета. Рассматривая деятельность английского отделения НСЗ в целом, комитет пришёл к выводу: процесс расследования и обучения на ошибках слишком сложен. занимается слишком много времени и связан в основном с тем, чтобы либо найти виновного, либо избежать финансовых обязательств. По этой причине большинство расследований далеко не соответствуют стандартам, которые вправе ожидать от них пациенты, их семьи и персонал НСЗ. В США наблюдается почти то же самое. В 2009 году отчёт фонда Хёрста отметил, что в 20 штатах медицинские ошибки не регистрируются вовсе. А в 20 штатах, законы которых требуют регистрировать медицинские ошибки, больницы отчитываются лишь о малой доле таких ошибок, стандарты сильно различаются и законы почти не исполняются. В отчёте говорится также, что только в 17 штатах имеется система систематической регистрации неблагоприятных действий, достаточно прозрачная, чтобы приносить пользу пациентам. Одна из специфических проблем здравоохранения даже не собственно способность учиться на ошибках, а тот факт, что когда ошибки уже выявлены, возможности для обучения возникают не на всех уровнях системы. Иногда говорят о темпе восприятия этих возможностей. Как мы видели, авиация выработала протоколы, позволяющие всем авиакомпаниям, пилотам, регуляторам получить доступ к новым данным практически в реальном времени. Данные доступны всем и каждому и быстро усваиваются по всему миру. Темп восприятия в авиации почти молниеносен. Между тем, в здравоохранении новое принимается далеко не сразу, как утверждает Майкл Гилем, глава Microsoft Medical Media Lab. В 1601 году английский капитан Джеймс Ланкастер поставил эксперимент по профилактике цинги, одной из самых ужасных проблем мореплавателей. На одном из четырёх кораблей, плывших в Индию, капитан Ланкастер предписал команде принимать каждый день по три чайные ложки лимонного сока. Когда позади оставалось половина пути, на трёх других кораблях умерло 110 человек из 278. На корабле, снабжённом лимонами, выжили все. Это было важнейшее открытие. Оно позволяло избежать сотен ненужных смертей во время будущих морских путешествий. Однако понадобилось 194 года, чтобы военный флот Великобритании внедрил новые требования к питанию. И только в 1865 году британское министерство торговли выпустило аналогичные предписания для торгового флота. Такой темп принятия нового напоминает таяние айсберга. От момента, когда Ланкастер показал, как именно можно предотвратить заболевание цингой, до момента, когда Британская империя воспользовалась его открытием, прошло в сумме 264 года, пишет Гилем. Сегодня новые идеи в области здравоохранения по-прежнему внедряются очень медленно. Исследование, касавшееся последствий значительных открытий, например, того факта, что пневмококковая вакцина защищает от респираторных инфекций не только детей, но и взрослых, выявило, что новые методы лечения доходят до половины американских пациентов в среднем за 17 лет. Обширный обзор, который опубликовал New England Journal of Medicine, утверждает, что всего половина американцев получает лечение, соответствующее государственным нормам США. Проблема не в отсутствии информации, а в том, как эта информация подаётся. Вот что пишет об этом Атул Гаванде, врач и писатель. Причина обычно не в лени или недостатке готовности. Причина чаще всего в том, что необходимые знания не были переведены в простую, практичную и систематическую форму. Если бы люди, работающие в авиации, занимались исключительно изданием толстых журналов, На пилотов обрушивалась половина информации, как на врачей, ежегодно вынужденных читать 700 тысяч научных статей медицинской тематики. Такой объем информации переварить невозможно. Вместо этого те, кто расследуют авиакатастрофы, извлекают из информации практически применимую составляющую. Может быть, самый показательный пример несовершенства профессиональной культуры здравоохранения – это отношение к аутопсии. Пока пациент жив, врач может поставить диагноз, полагаясь на интуицию, анализы, рентгеновскую томографию и многие другие данные. Однако вскрытие позволяет врачам на деле заглянуть внутрь тела и точно определить причину смерти. Аутопсия медицинский эквивалент чёрного ящика. Аутопсия очевидным образом способствует прогрессу. В конце концов, если диагноз не подтверждается данными вскрытия, значит, пока пациент был жив, Врач мог ошибиться и с выбором метода лечения. По итогам вскрытия врач может переосмыслить ход своих рассуждений, и его ошибка станет ценным уроком для него и его коллег. Она спасет жизни других пациентов. Благодаря аутопсии стал возможен ряд открытий. Вскрытие использовали, чтобы понять причину туберкулеза, узнать, как сражаться с болезнью Альцгеймера и многими другими недугами. В армейской медицине... Аудит всей американских военных погибших в Ираке и Афганистане после 2001 года позволил собрать важнейшие данные о повреждениях, наносимых пулями, взрывами и шрапнелью. Эти данные продемонстрировали недостатки экипировки солдат и бронирования военного транспорта. В итоге были усовершенствованы бронешлемы, защитное снаряжение и медицинское оборудование. Точно так же принцип чёрного ящика, применённый Абрахамом Вальдом, усовершенствовал защиту бомбардировщиков во время Второй мировой войны. Однако до 2001 года скрытие погибших военных проводили редко, а значит, никто не учился на ошибках, и их товарищи могли получить точно такие же потенциально смертельные ранения. Среди гражданского населения около 80% семей, когда их просят разрешить скрытие, дают согласие главным образом, чтобы узнать, от чего умер их родственник. Увы, несмотря на готовность близких разрешить аутопсию, она проводится исключительно редко. В США, по статистике, аутопсию проводят менее чем в 10% случаев. Во многих больницах она не практикуется вообще. С 1995 года у нас, в принципе, нет данных по вскрытиям потому что американский государственный центр медицинской статистики не собирает эту информацию. Таким образом, вся ценная информация, по сути, исчезает. На огромный объём знаний, которые могли бы спасать чьи-то жизни, медики попросту махнули рукой. Между тем, понять, почему врачи столь неохотно пользуются данными аутопсии, не трудно. Всё дело в отношении к неудачам. К чему проводить расследование, если оно может доказать, что вы совершили ошибку? Эта часть книги писалась не для того, чтобы осуждать врачей, медсестёр и других медицинских работников, которые героически трудятся каждый день. Всякий раз, когда я попадал в больницу, меня окружали сострадание и профессионализм. Нужно сказать, что и авиация не совершенна. Известно немало случаев, когда её благородное стремление учиться на ошибках остаётся всего лишь стремлением. Однако отличия профессиональной культуры авиации и здравоохранения жизненно важны. Без них мы не поймём, какова природа замкнутых циклов, почему они возникают в работе даже умных, хорошо мотивированных и прилежных профессионалов, и как нам от этих циклов избавиться. Стоит отметить также, что к любым параллелям между здравоохранением и авиацией следует относиться с осторожностью. Для начала здравоохранение устроено намного сложнее. Его оборудование более разнообразно. Существует, скажем, 300 типов хирургических насосов, но всего две модели самолета в большой дальности полета. Как правило, медицинское оборудование требует ручного управления и очень редко снабжается автопилотом, что делает ошибки более частыми. Но все это приводит нас к самому большому парадоксу. Когда вероятность ошибиться велика, Учиться на ошибках важнее, чем когда такая вероятность мала. По словам профессора Джеймса Ризона, одного из ведущих экспертов по безопасности систем, ситуация поистине парадоксальна. Здравоохранение по своей сути располагает к ошибкам, однако люди, охраняющие наше здоровье, клеймят ошибающихся позором и почти или вообще не учат не работать с ошибками, не распознавать их. Конечно, то, что безопасность одинаково важна для авиации и здравоохранения, ещё не означает, что можно механически перенести процедуры из одной сферы в другую. Чек-листы, пришедшие из авиации, хорошо зарекомендовали себя в ряде медицинских систем, но нет никакой гарантии, что другие процедуры поведут себя так же. Однако ключевое понятие здесь не перенос процедур, а перенос отношения. Как сказал Гэри Каплан, директор Virginia Mason Health System, у вас могут быть лучшие процедуры в мире, но они не будут работать, пока ваше отношение к ошибкам не изменится. Основная проблема тут не связана ни с психологией, ни с мотивацией. По большому счёту, это проблема уровня понятий. Пока мы не станем по-другому думать о неудаче, практические успехи останутся призрачными, и не только в здравоохранении, но и в любой области жизни. В мае 2005 года настойчивость Мартина Бромели принесла плоды. Глава больницы, в которой умерла его жена, прочал провести расследование. Комиссию возглавил Майкл Хармер, профессор анестезиологии и реанимационной медицины медицинского факультета Университета Кардифа. 30 июля Мартина вызвали в больницу, чтобы огласить результаты расследования. Отчёт состоял из ряда рекомендаций. Цяниесловно были взяты из отчёта национального комитета по безопасности на транспорте по катастрофе United Airlines 173, документа, составленного 30 годами ранее. Отчёт призывал улучшить коммуникацию в операционных таким образом, чтобы любой медработник мог без стеснения вносить предложения, касающиеся лечения. Кроме того, отчёт очертил проблему границ человеческого восприятия, учитывая проблему времени. которая для врачей бежала незаметно, на случай если подобный инцидент произойдёт вновь, необходимо вменить в обязанности одного из работников запись хронометража событий и извещение остальных о том, сколько времени прошло. С одной стороны, выводы были очевидными, с другой, они были революционными. Бромели обнародовал этот отчёт, изменив имена врачей, чтобы сохранить их анонимность. Он распространил его так широко, как мог. Он хотел, чтобы все медики прочли этот отчёт и сделали для себя выводы. Бромели сумел даже уговорить ВВС снять документальный телефильм об этом случае и его последствиях. Затем он собрал группу людей не без различных проблем безопасности здравоохранения и начал продвижение реформ. Эта группа занималась не только проблемой блокировки дыхательных путей, но и медицинским образованием в целом. Бромели по сей день на добровольных началах возглавляет эту организацию – группу по проблемам человеческого фактора в медицине. Вскоре Мартин начал получать письма от врачей. Сообщения поступали из больниц Великобритании, США, Азии, других регионов мира. Один врач пишет, «Не так давно, впервые за мою карьеру, я столкнулся с непредвиденным случаем, когда кислород не поступает, интубация невозможна. Несмотря на то, что нас охватил ужас», Мы вовремя решили провести хирургическую трахеостомию, и пациент очнулся без каких-либо неврологических расстройств. Вот письмо врача из Техаса. После длившейся 5 часов операции мой пациент был перевёрнут на спину и стал задыхаться. Я вспомнил о случае вашей супруги и решил добраться до его дыхательных путей хирургическим путём. Была проведена экстренная трахеостомия. пациента перевели в интенсивную терапию, и когда наркоз отошёл, он очнулся и реагировал адекватно. Позитивный исход в данном случае целиком и полностью зависел от информации, которая вы распространили среди медиков. Я хочу поблагодарить вас. Другой врач писал: "Если бы не ваши неустанные попытки улучшить качество обучения в моей профессии, судьба моего пациента могла бы быть куда более печальной. Врач только что провёл экстренную трахеостомию. Я перед вами в неоплатном долгу. Окончательный 18-страничный отчёт по итогам расследования смерти Элейн Бромели можно найти в Гугле. В нём немало ценной медицинской информации. Несмотря на медицинские термины, отчёт воспринимается прежде всего как искренняя дань памяти возлюбленной жене и матери. На первой странице Мартин, один из самых талантливых вдохновителей, с которыми я когда-либо говорил, поставил девиз: чтобы другие могли научиться и чтобы больше жизней было спасено.